Пантеон. Если от Ларго-де-Торра-Аргентина или от Крипты-Бальба отправиться строго на север, то дорога почти наверняка выведет вас к пантеону. Пантеон – один из самых известных архитектурных памятников античного мира. Разве что Парфенон и Колизей могут тягаться с ним славой. Микеланджело называл его созданием ангелов, а не человеческих рук. Папа Урбан VIII, сыгравший в судьбе пантеона немалую роль, назвал его прославленнейшим по всему миру зданием «Edificium totu terrarum orbot calberrimum». При этом пантеон дошел до наших дней в такой сохранности, в которой не снилась ни Колизею, ни Парфенону. Усилиями нескольких поколений римских пап была перестроена крыша портика, отреставрирован восточный угол пронауса пронаус – это открытая часть портика между внешними колоннами и входом в собственный храм. С крыши сняли бронзовое покрытие, заменили его на свинцовое. Вот, собственно, и все. Даже внутреннее убранство мало изменилось с античных времен, не считая, конечно, появившихся намного позже картин и надгробий. От классической древности не сохранилось ни одной постройки аутентичнее пантеона. История любит парадоксы. И на этот раз тоже на них не поскупилась. Мы можем видеть пантеон – Можем пощупать и исследовать современными методами его древние камни. И при этом о его изначальном предназначении и функциях почти ничего не знаем. Античные авторы говорят о нем до обидного мало. Неизвестно даже, почему он так назывался. То есть смысл названия вполне понятен. Оно происходит от двух греческих слов со значением «все» и «бог». Но значит ли это «храм всех богов» или «самый святой храм» – неясно. историк дион кассий один из немногих античных авторов упоминавших пантеон предполагал что название связано с куполом который похож на небеса скорее всего дион ошибался и не только в этом он пишет о пантеоне как о проекте марка випсани Агриппы, друга и соратника августа в самом деле на фронтоне портика огромными буквами написано м агриппа л ф ко тертиум феки марка гриппа сын луция Трижды консул – сделал. Бронзовые буквы были восстановлены в конце XIX века по предложению министра образования Гвидо Бачелли, но надпись и до этого легко читалась. Однако козьма Прутков не зря предупреждал насчет слона и буйвола. Когда в 1892 году Жорж Шадан, сотрудник французской академии, которая расположена на римской вели Медичи, изучал пантеон, Он обнаружил кирпичи, датированные 120-125 годами нашей эры Агриппа умер на сто с лишним лет раньше. Римский кирпич производился промышленным методом в промышленных масштабах. Перед термообработкой на кирпичах ставилось клеймо производителя и нередко датировка, чаще всего по консулам, как датировались все основные события в Древнем Риме. Счет от основания города, как и греческий счет по олимпиадам, изыск кабинетных ученых в обычной жизни и в бюрократической практике он не применялся. Клеймы на кирпичах позволили с большой точностью датировать многие римские постройки. В случае с пансионом наибольшее количество исследованных шаданным кирпичей было помечено консульством Квинта Артикулея Петина и Луция Венулея Апрониана, то есть 123-м годом нашей эры. Получалось... что пантеон построен в правлении императора Адриана. А про Адриана было хорошо известно, что свои строительные проекты, даже самые масштабные, кроме храма божественного Трояна, он не подписывал своим именем, сохраняя первоначальное посвящение. Пантеон Агриппы, судя по всему, сгорел в пожаре 80-го года, был восстановлен при Домициане, снова возгорел от удара молнии и только после этого возник в том виде, в каком мы знаем его сейчас. От первых двух версий – Не осталось даже фундамента. Пантеон – очень необычная постройка. В какой степени она переняла черты своих предшественниц, неизвестно. Античные источники сообщают, что Агриппа хотел украсить храм статуи Августа, но Август из скромности или лицемерия отказался от такой чести. Тогда Агриппа установил в пантеоне изображение Юлия Цезаря, а статую Августа, и заодно свою собственную, разместил под портиком. Плиний сообщает, что там же стояла статуя Венеры, украшенная распиленной надвоей серьгой Клеопатры, а между колоннами, или на колоннах, что именно значит эта фраза, не совсем ясно, стояли кариатиды греческой работы, краши которых не было на свете. Куда делась вторая серьга Клеопатры? Она вошла в легенду как главное блюдо самого дорогого пира в истории. Впервые принимая Марка Антония и его свиту, Клеопатра побилась об заклад с гостем, что сможет, шутя, приготовить напиток астрономической стоимости. Доказательство – она вынула из уха свою роскошную жемчужную сережку ценой в целое состояние и бросила ее в чашу с уксусом, которую тут же и выпила на глазах у изумленных сотропезников. История эта не слишком правдоподобна. Жемчуг не так-то легко растворить даже в концентрированной кислоте, а концентрированную кислоту сложно выпить, не подвергая опасности жизни и здоровья. Впрочем, жемчуг довольно легко крошится. Раскрошив сережку тяжелым предметом, ее можно запить чем-нибудь более приятным, чем уксус. Именно так поступил сэр Томас Грешем, английский купец и банкир, на перу у Елизаветы I. Но легенда осталась в памяти потомков живописными полотнами и александрийскими песнями Михаила кузьмина Разве не правда, что жемчужина в уксусе тает, что вербена освежает воздух, что приятно голубее в рокованье. Адриановский пантеон состоит из двух четко различимых частей – портика и круглого цилиндра – ротонды с куполом. Они стоят на общем низком чуть больше метра основании, но при этом находятся друг с другом в отношениях противоречивых, чтобы не сказать натянутых. Традиционный жанр храмовой архитектуры – Портик соединяется с закругленной бетонной стеной и сводом, которые пришли в архитектуру из опыта сооружения терм и дворцов. Противоречие между портиком и ротондой проявляется и на конструктивном уровне. Со стороны видно, что они соединены своего рода переходным блоком, у которого два карниза. Верхний совпадает с таким же карнизом на ротонде, а нижний только с карнизом портика, а на ротонде ему ничто не соответствует. Это неловкое сочетание, возможно, было вызвано проблемами логистики. Например, изначально планировали возвести колонны повыше, но не довезли, потеряли по пути, сломали, и были вынуждены заменять их, чем придется. Кварцевый диорит, из которого вытесано большинство колонн портика, в римские времена добывали на единственном карьере в Восточном Египте, и доставить огромные каменные глыбы на Марсовое поле было технически очень сложной и затратной задачей. Правда, в античности пантеон стоял совсем в другом окружении. Его вход, который смотрит строго на север, был повернут к огромной прямоугольной площади, простиравшейся на целый квартал, почти до нынешней церкви Санта-Мария-Маддалена. По бокам и сзади ротонда была наоборот зажата соседними зданиями, участками для голосования и базиликой Нептуна. Цветовой контраст между колоннами спереди и слева тоже не намеренный В средние века после нескольких землетрясений левая часть портика сильно пострадала, и в XVII веке поврежденные колонны заменили на другие, из розового асуанского гранита. Угловую взяли из виллы Адриана в Кастель-Гондольфу, две другие – из бань по соседству. Фронтон, ныне пустой и испещенный дырочками, был чем-то украшен. По расположению дырок можно осторожно предположить, что изображением орла и венка – символами Юпитера. Бетон ротонды был скрыт лепниной под мрамор. Скорее всего, чем-то был украшен и свод изнутри. Квадратные углубления в нем не только для красоты, они еще и облегчали тяжесть купола. Вообще, для укрепления и облегчения купола было применено много хитрых приемов. Толщина бетона от основания к верхней части уменьшается. Внизу она составляет почти 6,5 метров, наверху возле отверстия, лишь чуть больше метра. само отверстие так называемый окулюс – глаз, тоже заметно облегчает конструкцию. Наконец, по мере продвижения снизу вверх, сам бетон становится легче. В верхней части купола в качестве заполнителя использован материал с наименьшей плотностью – пемза. Результат оказался настоящим архитектурным чудом. Купол пантеона до сих пор остается самым большим куполом мира, построенным из цельного, неукрепленного арматурой бетона. Пропорции здания таковы, что в него идеально вписывается идеальная сфера. От окулюса до пола – 43,3 метра, и ровно такой же диаметр ротонды. Система водоотвода под полом легко справляется с осадками, которые попадают в мантион через отверстие в куполе. Говорят, что в те редкие дни, когда в Риме идет снег, нет зрелища красивее, чем круговорот снежинок в луче света из окулюса. На нижнем уровне в массивной стене чередуются трапециевидные и полукруглые ниши. Их семь – магическое число. Вместо восьмой – дверь, а напротив двери – самая глубокая из ниш. Бронзовые двери пантеона – древние, правда, вряд ли те самые, что изначально стояли в Адриановском сооружении. Обратите внимание, что верхняя часть дверного проема забрана в декоративную решетку. Прежние двери, судя по всему, были существенно выше. все равно это лишь третья пара действующих античных дверей Рима. Две другие – в храме Ромула на форуме и в соборе святого Иоанна Латеранского. В качестве порога используется большой брус африканского мрамора, а плиты пола вытесаны из гранита, порфира и других разновидностей цветного камня. О том, как использовался пантеон в античности, мы знаем немного. Там собиралась на заседание древняя коллегия арвальских братьев – жицوف, отвечавших за продовольственное благополучие. Адриан проводил там судебные заседания. В 399 году на Шейры э. император Ганорий или его советники, самому Ганорию было в этот момент 15 лет, запретил проводить в Пантеоне языческие обряды. Здание так бы и стояло, опустевшим и заброшенным, и постепенно его бы растащили на стройматериалы. Но по счастливой случайности византийский узурпатор Фока, тот самый в честь кого на форуме воздвигли колонну, В ходе своего недолгого визита в Рим даровал пантеон Папе Бонифацию IV. В 609 году Папа осветил пантеон именем Санта Мария де Мартири, богоматери всех святых мучеников, и туда перенесли останки из раннехристианских захоронений, катакомб. Правда, правильное название этой церкви почти не употребляется. В Риме все говорили и говорят «Санта Мария Ротонда». В отличие от некоторых других античных построек, сохранившихся благодаря конвертации в христианские церкви, Пантеон не подвергся обратному преобразованию из церкви в музей. Вскоре после превращения в церковь Пантеон утратил позолоченную бронзовую черепицу с крыши. Ее попытались вывезти в Константинополь, но сарациной перехватили груз в Сицилии и отправили в Александрию на переплавку. В VIII веке папа Григорий III покрыл купол свинцом, Это покрытие неоднократно подновлялось, но в общих чертах дошло до наших дней. В XIII веке к церкви пристроили небольшую колокольню, которую позже разобрали. В эпоху Возрождения интерес к античным памятникам вспыхнул с новой силой. Вокруг пантеона стали производить раскопки, конечно, пока еще не настоящие археологические. Папа Евгений IV расчистил портик от мусора и лавок, наросших вокруг. В ходе этих работ нашли бронзовую квадригу, которая позже была утрачена. В числе других находок – огромная урна из красного порфира, в которой ныне хранится прах папы Климента XII в соборе святого Иоанна Латеранского, и львы, тоже из порфира, только серого. Их папа Сикст V определил сторожить фонтан Аква Фелича на пьяце Сан-Бернардо. В конце XVI века Папа Григорий XIII произвел перепланировку площади, и она в основном приняла тот вид, который мы знаем, вплоть до фонтана посередине. Египетский обелиск был встроен в него в начале XVIII века. Едва ли не самое масштабное вмешательство во внешний вид пантеона произвел папа Урбан VIII миру мафео Барберини. Он занимал святой престол с 1623 по 1644 год. Во-первых... Он лишил здание внутреннего бронзового убранства, сохранившегося с античных времен, что само по себе было невероятным рекордом долгожительства, и отправил металл на переплавку, чтобы отлить из него пушки для защиты Ватиканского замка Святого Ангела. Этот неожиданный акт мародерства вызвал негодование римлян и породил самую знаменитую пасквенаду всех времен. Чего не сделали варвары, сделали барберини. По латыни игра слов очевиднее – барбари барберини Чтобы сохранить лицо, Урбан VIII сделал вид, что бронза понадобилась не только для пушек, но и для весьма благочестивой надобности массивного балдахина по проекту Бернини над алтарем собора Святого Петра. На самом деле Бернини вообще не притронулся к бронзе пантеона, она вся пошла на пушки. В этом духе составлены две латинские надписи на мраморных табличках, которые висят справа и слева от входа в пантеон. Там же Урбан VIII отмечает и другие свои успехи в деле преобразования пантеона, некогда неблагочестиво посвященного Агриппой, зятям Августа, Юпитеру и другим ложным богам. В частности, строительство башен-близнецов, Бинай Туррес, по сторонам портика. Башни тоже проектировал Бернини, но они оказались неорганичными и нелепыми, за что и были немедленно прозваны Ореккедазино – ослиные уши. их демонтировали в конце XIX века.